Глава шестая. Городской госпиталь оказывается большим современным зданием, отделанным под старину. Кирпич будто потемнел от времени, а оконные проемы в духе готики Средневековья на верхних этажах чудесным образом сочетаются с панорамными окнами на первых и подтверждают величие строения. А центральный элемент на крыше точно горный пик, так и стремится в небеса. Я немного притормаживаю, чтобы насладиться зрелищем и в полной мере ощутить мощь здания, а вот Сара чешет ко входу, не поднимая головы и, кажется, даже позабыв о том, что нужно беречь голову. Один из Хельвинов служил хирургом в этом госпитале во время Второй мировой. Делится Бьорн, когда мы пересекаем подъездную дорожку. Тогда здание было в разы меньше и уже рассыпалось от старости, часть его удалось сохранить, и сейчас это восточное крыло. «Твои предки активно участвовали в жизни Ренвинда, «Говорю я, когда мы входим в большой, хорошо освещенный холл». «Градоначальник, полицейский, пастор, врач, кто еще?» «Бродобрей», — усмехается он. «Да, и такое тоже было. Все свежие сплетни, как ты, наверное, знаешь, сначала стекаются к парикмахерам». «Тоже верно». «А первый Хельвин, согласно записям в книге, тоже был врачом». «Даже так?» А позже основал здесь первую церковь и стал ее настоятелем. Нам куда, налево или направо? догоняет нас Анна. Асфальт сказал, что палата парнишки на втором этаже. Лифт и справа, указывает Бьорн и осекается. Но ваша дочь уже атакует лестницу. Проследив за его взглядом, я убеждаюсь, что Сара уже поднимается по широким ступеням слева. О, этот зов любви! хмыкаю я. Все еще хуже, чем я думала, ворчит Анна, следуя за ней. Она помешалась на нем, когда я в последний раз помешалась так сильно на ком-то, все кончилось тем, что мы разбежались, чуть не поубивав друг друга. Если бы не дочь, можно было бы считать, что этот союз не дал мне ничего хорошего. Мы переглядываемся, прежде чем броситься догонять их. Но Олерик идеально подходит царе, шепчу я Бьорну. «Кто еще станет терпеть ее вздорный характер и вечное старушечье недовольство всем и вся?» «Абсолютно согласен. Никто, кроме Сары, не выдержит его бесячих шуточек, хвастовства и разгильдяйства». «Это называется легкость в отношении к жизни». «Разгильдяйство!» «Можете войти», — встречает нас асфальт у двери в палату Ульрика. Не успевает он договорить, как Сара, задев его плечом, уже врывается в помещение, Анна, пожав плечами плывает в палату вслед за дочерью. «Как он?» — шепотом спрашивает Бьорн у отца, прежде чем мы последуем их примеру. Асфальт мотает головой. «Без особенности, обычное пробуждение. С тобой было по-другому». Он не обращался, хмурясь, переспрашивает Бьорн и бросает взгляд на открытую дверь палаты, выглядывая через его плечо. «Нет», — прищуривается Асфальт. Я отхожу от них на шаг и бросаю взгляд на палату. Ульрик лежит на широкой медицинской кровати с бортами, по обе стороны от него куча приборов и датчиков, но все уже выключены. Кажется, парень просто спит, его руки опущены вдоль туловища, грудь мерно поднимается на вдохе и опускается на выдохе. А его глаза? В норме. Я оборачиваюсь и ловлю на себе недоумевающий взгляд Бьорна. «И что это значит?» — спрашивает он меня как будто я каждый день кого-то оживляю и знаю, что из этого выйдет. Это всего лишь второй раз и, надеюсь, последний. «Мы точно видели это», подтверждаю я. «Спроси у Сары». Киваю на подругу, которая расположилась по правую руку от Ульрика и не отрывает от него взгляда. Его глаза больше не были его глазами. Желтые, как огонь, с черным зрачком посередине. Он посмотрел на нас, а затем его веки сомкнулись. Такое не может показаться. «Не знаю, хорошо это или плохо», глядя на меня, с недоверием заключает Асфальт. «Но нам нужно быть на не отходить от него ни на секунду, хотя бы еще пару суток, если тьма внутри него однажды она себя проявит». «Ольрик», — шепчет Сара, нежно касаясь его руки, «проснись, пожалуйста», — жалобно просит она. «Он потерял много крови, поэтому еще очень слаб», объясняет Асфальт, заходя в палату. Мы входим следом за ним, и я прикрываю дверь. Теперь спящий, бледный Улли окружен визитерами со всех сторон. «Луна всегда прячет свою темную сторону», доставая из чемодана какую-то штуковину, произносит Анна. «Это цепочка, на конце которой болтается кулон, темный, с вкраплениями рыжего, остроугольный камень». «Помоги мне, Сара!» Она протягивает дочери мешочек. Та послушно вынимает оттуда черные перья и начинает раскладывать на груди Олли, пока они не образуют что-то напоминающее по форме солнце. Кольцо, — командует Анна. Сара шарит по карманам, затем, словно сообразив что-то, торопливо вынимает из нижней губы серебряное колечко и кладет по центру, как раз туда, где смыкаются основания перьев. Покажи, разматывая цепочку над грудью Ульрика, шепчет Анна. «Покажи!» И я, наконец, понимаю, это маятник. Острый уголок камня замирает как раз над центром кольца, а затем, повинуясь неведомым силам, вдруг начинает раскачиваться. Туда-сюда, туда-сюда, быстрее и быстрее. Не знаю, как цыганка это делает, но камень на цепочке внезапно словно замирает, а затем меняет траекторию, пускается кружиться по кругу, создавая такое движение воздуха, что птичьи перья начинают подрагивать, будто... Собираясь взлететь, оно там, внутри него, — не выдерживает асфальт. Анна скрежещет зубами, он ее сбил. Женщина останавливает свободной рукой маятника и поворачивается к нему. Явно не для того, чтобы поблагодарить, но в этот момент раздается голос Улли. «Что еще за оно?» «Ульрик!» — радостно восклицает Сара. Он бледен, его губы потрескались, волосы спутанные, торчат в разные стороны, но взгляд — это по-прежнему взгляд Ульрика. Его светлые добрые глаза, которые не спутать ни с чьими другими. «Привет», — говорит ему Бьорн. И мы улыбаемся, пока Ульрик оглядывает нас всех по очереди. «Анну», Асфаль «Асфальда» меня, и затем его взгляд останавливается на Саре. «Немного растерянно тянет он». И снова пробегается глазами по каждому. А вы кто? У Сары кровь отливает от лица, она кажется шокированной. Я сдавлен ухою, а Берна в недоумении склоняет голову на бок. Как же так? Но уже в следующую секунду тактичное покашливание асфальда заставляет Ульрика одуматься. Боже мой, вы бы только видели свои лица. О, Мура! смеется он. Его голос звучит хрипло и на полтона ниже. «Не могу поверить, что вы так легко купились». «Как остроумно!» С облегчением выдыхает Бьорн «Это того стоило!» С возвращением качаю головой я. «А ты чего?» Поворачивается Ульрик к Саре. Нос повесила, губы надула. «Не стой ноги сегодня встала?» еще одна шуточка про ногу, и ты лишишься обеих своих!» Фыркает Сара, сжимая его ладонь. «Рад тебя видеть, Брюзга!» расплывается он в улыбке, глядя на свою девушку. «Ужасно соскучился по твоим губам, боялся, что забуду, какие они на вкус». И, перехватив смущенный взгляд, Сары, брошенный в сторону матери, поворачивается к ней. «Ой, и вы тут! Сделайте вид, что не слышали, ладно? Как дела?» Его глаза перемещаются с ее нахмуренных бровей на маятник, зажатый в руке, а затем на разложенные на его собственной груди черные перья. «Ух ты!» — бормочет Ульрик. «Собрались устроить вечеринку?» «И как я могла забыть, почему ты мне не нравишься?» — вздыхает Анна, пряча в карман маятник. «У тебя не язык, а помело». «Не сопротивляйтесь», — усмехается он, глядя, как она собирает перья обратно в мешочек. «Чему?» «Моему обаянию. Это то, что вам так нравится во мне». Обаяние всегда обьёт красноречивостью. Красноречивость и болтливость — разные вещи. Перетягивая мешочек тесьмой, ухмыляется Анна. Признайтесь уже, что вы тоже от меня без ума. Цыганка вздёргивает бровь, Ульрик парирует широкой улыбкой. «Ты ему говорил?» — Прерывает их обмен любезностями Бьорн вопросом, обращенным к отцу. «Нет», — отвечает Асфальт, складывая руки в замок. «О чем?» — морщит лоб Улья. «Ты помнишь что-нибудь о нападении на тебя?» — спрашивает у него Бьорн. «Помнишь, как оказался в больнице?» «Ты про мужика с клинком, отца Микки?» — лицо Ульрика мрачнеет. «Я почти одолел его, когда он снова подобрал его с пола и...» Он зажмуривается на секунду. «Я даже не понял сразу, еще продолжал драться, а потом ощутил слабость». «А потом, ты помнишь, что было дальше?» Олли хмурится, глядя на друга. «Я слышал голос Сары», вяло пожимает плечами. «Затем очнулся уже здесь. Увидел врачей, и дядю Асфальда, потом ко мне пустили родителей». Мы переглядываемся друг с другом, и это не укрывается от Олли. Он пытается приподняться, но, почувствовав боль, оседает обратно на подушке. «И больше ничего?» склоняется над ним Бьорн. «А было что-то еще?» Искренне недоумевает Улирик, но никто ему не отвечает, тогда он впивается взглядом в Сару. Что я пропустил? Она забирает колечко, которое уже успело скатиться с груди Улирика и лежит теперь рядом с ним на простыне. Сжимает его в кулаке, тяжело вздохнув. Ничего хорошего, тихо говорит Сара. Ты умер, Улирик. Но я. Он принимается ощупывать себя. Я А Нея не дала тебе уйти. Нея! Олли уставляется на меня. Подожди, Ня, ты что? Он осекается, когда я поворачиваюсь к нему так, чтобы он мог видеть вторую седую прядь. О! Вот именно! Сара гладит его руку. Нам очень жаль прости. Жаль, чего? нервно усмехается он. Мы очень переживали за тебя, вступая в разговор я. «Все-таки, если ты выжил, ты перестал быть человеком. Мы ожидали, что у тебя будут проблемы, как были у Бьорна. Боялись, что ты очнешься и не сможешь контролировать свои». «Я что, теперь тоже буду медведем-оборотнем?» Его глаза загораются надеждой. «Мы не знаем», — отвечаю я честно. «Это будет происходить по моей воле? Или в полнолуние? Я буду убивать только тех, кого захочу, или всех подряд, не соображая?» «Это значит, что я и сейчас могу обратиться, если пожелаю. А как пожелать?» Точно из пулемета расстреливает нас вопросами Улерик. разве это не должно было произойти, как только я приду в себя?» «Что-то он не кажется особо расстроенным», задумчиво подводит итог услышанного Асфальт. «Жизнь всегда лучше смерти», — понизив голос, произносит Бьорн. «какой бы она ни была». «В этом и дело». «Игнорируя их, я делаю шаг к постели Ульрика. Мы пока не понимаем, что происходит. Ты абсолютно точно умер и абсолютно точно воскрес кем-то другим. Мы с Сарой видели это. Я развожу руками. Когда твоя вторая сущность проявится, останется только гадать». «Он был человеком», — потеряв подбородок, задумчиво добавляет Анна. «Последствия непредсказуемы, одно могу сказать точно, если не пытаться это контролировать, ничего хорошего точно не выйдет». Она обращает свой взгляд на него. «И если ты будешь представлять опасность, мы вынуждены будем принять меры». «Боитесь, что я сожру кого-то из вас?» — Смеется Улли, но обнаружив, что никому из нас не до смеха, мрачнеет и заходится в кашле. «Так вы это серьезно? «Да я на больничной койке». «Не навсегда», — качает головы Анна. «Скоро ты обнаружишь в себе такие силы, что опьянеешь от могущества, и вот тогда будет очень трудно остановиться». «Обещаю, что долго думать не буду», — глядя Ульрику в глаза, откровенно сообщает Асфальт. «Если хоть кто-то пострадает, или ты будешь представлять хотя бы малейшую опасность для кого-то из...» Неправильный подход, обрывает его Улли. Впервые он выглядит серьезным и взрослым. А вы должны помочь мне адаптироваться, а не рубить с плеча. Если эта страшная хвостатая тварь вернется и приведет себе подобных, вам пригодятся союзники. Два медведя лучше одного, разве нет? Такая жизнь не для каждого, предупреждает его Асфальт. Ты уже не сможешь быть просто школьником или студентом, просто. «Завести семью и наслаждаться бытом. У тебя больше вообще не будет ничего простого. Может, я обнаружу в этом свое призвание?» «Ты говоришь об этом как о веселье», — качает головой начальник полиции. «Я бы не пожелал такой жизни никому. Ни тебе, ни своему сыну, но у Дхампери нет права выбора. Мы рождаемся чудовищами, и миру не обойтись без таких, как мы». «Но у меня-то тоже теперь выбора особо нет». Приправляет горькую правду улыбкой Улли. «Я не умер, это хорошо. А если смогу быть полезен, будет супер». Он подмигивает мне и переводит взгляд на Асфальда. «Пока я не ощущаю никаких перемен, но как только почувствую, прибегу к вам. Если превращусь во что-нибудь страшное и брошусь на вас, пристрелите меня, как бешеную собаку, ладушки». «Боже», — вздыхает Анна. «А вдруг это не легкомысленность, а смелость?» Играя бровями, обращается он к ней. «Признайтесь уже, вы обожаете меня!» «Ха-ха!» — отвечает она, ничуть не удивляясь его выходкам. «Иначе бы не пришли сюда водить перьями над моей головой!» Анна что-то бросает ему на цыганском и принимается убирать остатки вещей в саквояж. «Что она сказала?» «Что у тебя язык без костей!» — улыбнувшись, произносит Сара. «Ничуть не обидно!» — довольно констатирует он. «Похоже, мы с ней поладили!» Анна ворчливо добавляет еще что-то по-цыгански. «Ну точно!» — улыбается Ульрик. «Я не могу оставить тебя здесь без пересмотра», взглянув на часы, подытоживает асфальт. Бьорн, тебе придется побыть с Улли». «Но я...» «Мы все побудем здесь какое-то время, если позволят врачи». «Вступаю я». «И твои родители», — добавляет Сара, глядя Ульрику в глаза. «Они не подпускали меня к тебе вчера». «Они тебя как-то обидели?» Пока Улли с Сарой перешёптываются, разговаривая о его родителях, асфальт отводит Бьорна в сторону. Жители требуют найти виновных в многочисленных смертях, и полиция не может бездействовать, поэтому «бег будет мне нужен сегодня в отделе», — говорит он. «Постарайся вернуться домой к вечеру и без фокусов. Твоя сестра не должна оставаться без присмотра ночью». «А Ульрик?» — Бьорн бросает взгляд на друга. «Я закончу с делами и приеду, переночую здесь». «Хорошо», — Асфальт кладет руку на плечо сына. «Мне же не стоит беспокоиться, что ты опять куда-то сбежишь». «Нет», — твердо отвечает он. «Подкинешь меня до дома», — прерывает их Анна. Прежде чем ответить, Асфальт еще пару секунд сверлит сына суровым взглядом, затем поворачивается к ней. «Конечно».